Глава восемнадцатая. Судовой лазарет состоял из нескольких смежных помещений, каждое из которых вызывало приступы клострафобии. Гладкие переборки, серый потолок, однообразное попискивание приборов. Сон перемешался с явью. Денис перестал отличать иллюзию от вымысла. В голове клубилась тьма, из которой периодически выплывали обрывки воспоминаний. некое слияние, контакт с чем-то чужеродным, механическим, волны более странных видений, потоки информации, вливавшиеся в мозг, телеметрия, словно отслеживаешь учащенный машинный пульс. Но вот только машина – это часть тебя. Сложно очертить грани, вычленить свое эго из невообразимого ментального гибрида. Череда провалов в памяти и снова лазарет. Слабость, жесткая койка, катетер от капельниц, всякая дрянь вросшая в тело. Окружающее расслаивается, плывет или это корабль? Я на корабле вспомнил Денис, точнее на модуле. Да, точно. Переделанный авианосец сбешенных барракуд. Что ты здесь делаешь? Снова череда провалов. Рядом появляются какие-то люди в белом, тихо переговариваются, задумчиво смотрят планшеты и уходят. Иногда ему что-то вкалывают. Денис вновь проваливается в сон. Ощущение инородного. С ним что-то сделали. Тело изменилось, двигаться тяжело, почти невыносимо, мысли не слушаются, ход событий нарушен. Сколько времени он провел в этой палате? Сутки? Неделю? Месяц? Кто вы? Денис попытался ухватить проходившего мимо доктора за халат, но тот ловко увернулся. Вновь тишина и одиночество. Постепенно фрагменты истории восстанавливались в памяти до того момента, когда капитан вкатил ему инъекцию. Дальше стало твориться что-то невообразимое. Почему эти люди так с ним поступают? Чего они вообще хотят? Вербовка довольно своеобразная: заманить человека на корабль, вырубить его и запереть в лазарете. Где-то далеко осталась семья Дениса. Жена и дети место себе не находят. Это неправильно. События разворачиваются по извращенному сценарию. Так не должно быть. Почему ты?» Вспомнилась случайно оброненная капитаном фраза о нейросовместимости. «Кого и с чем?» Похоже, Дениса прооперировали, а теперь его организм медленно восстанавливается. «Дичь какая-то. Ни законов, ни ограничений». Отсутствие иллюминаторов и часовых циферблатов мешало следить за временем. Денис постепенно выздоравливал. Его отключили от капельницы катетеров, отвели в санузел. Опирался Денис на плечо угрюмого парня с короткой стрижкой и витиеватой татуировкой на шее. Медбрат, надо полагать. Этот персонаж появлялся значительно чаще доктора. Помогал пациенту перевернуться на другой бок, следил за оборудованием, делал инъекции. А потом начал приносить еду. Резкостную гадость, по мнению Дениса, то бурду, отдаленно напоминающую суп по вкусу и консистенции, то манную кашу или овсянку, иногда салат из водорослей. В обязательном порядке витамины. Когда Денис совсем окреп, смог самостоятельно принять душ. Тело казалось чистым, его чем-то обрабатывали во время сна. Струи теплой воды возвращали в реальность, дарили ощущение чего-то привычного повседневного. Санузел представлял собой функциональный блок, состоящий из душевой кабины, раковины и унитаза. Кабина закрывалась прозрачными дверцами на роликах. Под ногами обнаружился прорезиненный пузырчатый коврик. Эту деталь Денис воспринял с благодарностью. Он был слишком слаб и мог поскользнуться на гладкой поверхности поддона. Никелированные полочки с держателями порадовали жидким мылом и шампунем. Конструкция полочек намекала на качку, которой опасались неведомые дизайнеры. Впрочем, никакой качки на модуле Денис не чувствовал. Переделанную грамаду казалось ничем нельзя сдвинуть. Выбравшись из душевой кабины, он приблизился к умывальнику, придирчиво осмотрел себя. Никаких следов хирургического вмешательства. Тело выглядит слегка изможденным, но Денис и раньше не мог похвастаться могучей мускулатурой. Взгляд мутный, сколы резко очерчены, щетина недельная не больше. Впрочем, препараты могли замедлить рост волос, так что не показатель. Денис медленно поднял правую руку, согнул в локте и попытался завести за спину. Ему захотелось потрогать основание шеи, там возник необъяснимый дискомфорт. Щелкнул динамик и раздался скрипучий голос. Я бы не стал этого делать. Вы что, следите за мной? Опешал Денис. Еще как. Что вы со мной сделали? Хочешь поговорить, сиди вайсем. Я жду в палате. Повторный щелчок. Голос знакомый. Даже искажения в переговорном устройстве не смогли его радикально изменить. Этот голос слышался Денису во время его редких пробуждений и, без сомнения, принадлежал главному экзекутору в белом халате. Одевайся. Легко сказать. Денис начал обшаривать глазами санузел. Сверток с одежды обнаружился достаточно быстро на белоснежной крышке унитаза. А вы, ребята, оригиналы. С мягким шипением сдвинулась секция в стене. Денис увидел люк стиральной машины. Хмыкнув, забросил туда старую одежду, безразмерную пижаму серого цвета. Крышка люка без усилий захлопнулась. Вспыхнула цепочка зеленых индикаторов, побежала по трубам вода. И тут же фрагмент стены вернулся на прежнее место. «Ладно», — подумал Денис, — «что у нас там?» Хлопчатый бумажный сверток оказался конвертом на липучке. Внутри... Нижнее белье, легкие брюки темно-синего цвета, черная футболка без надписей и принтов, серые носки и летняя обувь, напоминающая кеды. Все идеально подошло по размеру. Конверт Денис оставил на унитазе и открыл дверь в палату. Его действительно ждал человек в белом халате. Среднего роста, подтянутый, на вид около пятидесяти. Хороших пятидесяти. Такие люди не пьют, следят за питанием и поддерживают себя в отменной физической форме. Корабельный врач сидел у изголовья койки Дениса на невесте, откуда взявшимся раскладным стуле. В руках эскулап держал планшет. Все медицинское оборудование куда-то исчезло. В комнате царила идеальная чистота. Похоже, медбрат занялся оперативной уборкой, пока Денис принимал душ. Легендарный флотский порядок. А что с моей одеждой? – поинтересовался Денис. Врач кинул на койку, приглашая сесть. Пастировано. Денис пристроился на самом краешке кровати, так чтобы следить за дверью и действиями врача одновременно. Этот жест не укрылся от собеседника.、В、уголки докторских губ насмешливо скривились. Думаешь, на тебя кто-то нападет? Мало ли. Денис пожал плечами. Ваш капитан любит удивлять. На лице собеседника отразилась целая гамма чувств. Похожая ситуация откровенно забавляла доктора, а еще он оценивал состояние своего пациента и, похоже, находил его удовлетворительным. Шутишь? Значит, выздоравливаешь. Ладно. Пальцы доктора забегали по сенсорному дисплею. Приступим к делу. А представиться не хотите? Вдруг вырвалось у Дениса. Вискула подорвался от планшета. Извини, дружище, Борис. «И все?» «Тут меня все зовут Доком». Теперь ситуация начала забавлять Дениса. Слишком все это напоминало дешевый голливудский боевик. «А меня вы и так знаете». Док хмыкнул и снова что-то пометил в своей базе данных. После этого отложил гаджет на прикроватную тумбу. «Вопросы», — напомнил Денис, — «у меня их куча». «Ну, задавай». «Что вы со мной сделали?» Ничего критичного. Вживление, отладка и усиление нейровыводов – серия тестовых подключений. До полного слияния еще далеко, но у тебя отличные характеристики. Потребуются новые подключки, адаптация организма займет около недели. Нейровыводы? Поздравляю. Теперь ты оператор. Денис крепко задумался. В его мире, конечно, велись эксперименты по вживлению всяких штук в организм, но тут явный технологический прорыв. «Оператор чего? Мы называем их мясниками. А вообще речь идет об автономных боевых системах удаленного действия. Сокращенно, абсурд». «Почти абсурд», — вырвалось у Дениса. «Ты не первый, кто это сказал». «Еще бы». Помолчали. «Есть и хорошие новости. Если тебе интересно, конечно». Пришлось кивнуть. «Выкладывайте». Начнем с того, что среди рекрутов операторов наблюдается высокий процент смертности. Нервная система не выдерживает нагрузок, знаешь ли. 74 процента не выживают после операции. А ты оклимался и прекрасно себя чувствуешь? Сомнительное утверждение. Уж поверь, я тут разного насмотрелся. Пяти процентов связи идут в разнос и начинается всякая хрень. А слюни пускают, например, или скрючивает их до конца жизни. Кого-то парализует. С нервной системой шутки плохи. А вы не пытались об этом предупреждать перед операцией?» Внутри Дениса начало подниматься запоздалое возмущение. Он пока еще не мог разобраться в собственных эмоциях, но подозревал, что положение вещей ему не нравится. «Вдруг кто откажется?» Поэтому и не предупреждаем. Денис смысленно выругался. Впрочем, не похоже, чтобы у него оставался выбор. Происходящее напоминало дурной сон. Верить во все это не хотелось, но факты упрямая вещь. Денису вкололи мощную анестезию, прооперировали рискоем его жизнью и здоровьем, а потом начали готовить к чему-то. Прямо в больничной палате. Тестовые подключения. Ладно, с этим он разберется позже. Сейчас надо прояснить свой статус. Я пленник, рекрут. Перестаньте. Меня обманом затащили на корабль. Модуль? Пусть так. Этот ваш кротов затащил меня сюда, а капитан достал инъектор. Вы же не спрашиваете, просто делайте, что вздумается. Я так понимаю, мне прикажут быть оператором, и я стану им. А если нет, за борт. А вы, батенька, пессимист. Ток погрозил Денису пальцем. Нельзя, нельзя. Мысли позитивно, комрат. Это в какой же стране надо вырасти, чтобы так всех подозревать? Откажешься? Высутим на берег в твоей же гавани. Только на обратном пути. Сам понимаешь. Серьезно? Искулап молча кивнул. «Э, так в чем подвох? Ты упустишь возможности. Операция, которую я провел, стоит бешеных денег. У тебя появился шанс сходить в рейсы с барракудами, достойно зарабатывать и ни в чем не нуждаться. Если ты думаешь, что мы постоянно в море, то ошибаешься. Есть увольнительные, которые ты проведешь со своей семьей. На каждое задание отдельный контракт. Можешь ходить с нами раз в год и все равно с голода не помрёшь. И заметь, ты не грузчик в порту, никакой нибудь занюханный фермер, ты боец элитного отряда. Жена и дети будут довольны, уж поверь. Я видел твою досье. Ты привык к такому образу жизни. Думай. Честно говоря, думать не хотелось. По крайней мере в эту секунду. Слабость все еще не отпускала, возникло желание лечь и поспать. Вот только где? Похоже, палату прибрали. Дениса выписывают. Док откашлялся. Значит так. В рейд мы уходим послезавтра. Тебе кажется, что всюду враги, жестокие обманы, несправедливость. С выводами я бы не стал спешить. За дверью ждет человек. Пойдешь с ним, точнее с ней. Твой наставник и куратор на ближайшие дни. Если подпишешь контракт, будете работать в связке. Все вопросы через куратора. Если почувствуешь себя дурно, заглядывай. Через неделю назначаю плановый осмотр. Дурно? Системные сбои, ступоры, потери сознания, канулюсии, отказы конечностей и психические расстройства — все, что покажется тебе странным. Огонь. А теперь на выход. Передаю тебя в надежные руки. Денис поднялся с коеки и слегка пошатнулся. Мир перед глазами на мгновение поехал в сторону, но потом зрение сфокусировалось. Вещи свои не забудь. Борис протянул пациенту матерчатую сумку, ту самую, которая была в руках Дениса при вылете из Гавани. Выглядела сумка чище, чем обычно. Пришлось буркнуть слова благодарности, забрать пожитки и неспешно двинуться к выходу. Впереди ждала полная неизвестность.